Глава 18. На третий день после турнира Чеда села у окна, на котором выращивала цветы, и, прихлёбывая кориандровый чай, открыла купленную вчера историческую хронику. Книжка оказалась ерундовая, все события были приукрашены, но Чеда всё равно пролистала её, надеясь найти хоть какой-то намёк на разгадку маминого стиха. Чем дольше она читала, тем сильнее злилась и в конце концов швырнула книжку о стену, взметнув облачко штукатурки. Мало. Чеда понимала, что это лишь огрызки истории и отчаянно хотела узнать больше. Мама нашла что-то, подсказки, следы, ведущие в глубину времен, к ночи Бет и Не потому ли она пошла в обитель королей? Не потому ли ее убили? Чеде отчаянно хотелось докопаться наконец до правды, затерявшейся среди легенд. Но как? Большую часть истории она узнала не от мамы, редко говорившей о прошлом, а от Иб-Саима на базаре и от Ибрагима, разъезжавшего на тележке по городу, собирая сплетни. Но их рассказы были бесконечно далеки от правды. Чеда читала множество эпических поэм о войне и победе Шарахая, Поэмы, одобренные королями и сочиненные в лучшем случае правнуками тех, кто жил тогда. Некоторые даже приписывали самим королям. Нужно найти более достоверный источник. Но где? Короли перекроили прошлое под себя, убивая всех, кто выступал против них. Считалось, что Зегеп, король шепотов, мог слышать заговорщиков даже сквозь стены. Чеда не знала, правда ли это, но прекрасно понимала, что такие слухи играют на руку королям. Кто осмелится болтать лишнее, думая, что его услышат? Чеда села на край кровати, и помассировала веки. Слова Асиры связаны с мамой, но как? Она всегда гордилась, что знает побольше, чем обычный уличный сорванец, но не готова была к тайнам такой величины и такой сложности. Положив книгу в одну из трёх стопок, выросших у её кровати за три дня, Чеда признала, наконец, что ответ сможет найти только на улицах. Она стала словно кочевница, пытающаяся по выбеленным солнцем костям определить, что за зверь перед ней. Но искать правду среди городских легенд всё равно, что смотреть на кривой косой скелет, собранный на скорую руку из костей разных животных. К тому же бесполезные байки могут дорого обойтись и завести в тупик. «Как отличить правду от лжи?» Впрочем, Шарахай хорош тем, что в нём можно найти что угодно, если знать нужных людей. Где только их взять. Когда солнце окончательно встало, Чеда налила ещё чашку и вошла к Эмре с чаем в одной руке и микстурой Дардзады в другой. Половину микстуры Эмре проглотил сразу, но на большее его не хватило. «Чеда, это же Воловья Моча!» «Вот скажи, зачем тебе днём и ночью поить меня Воловьей Мочой, а?» Чеда спокойно выдержала его взгляд. «Иначе сам пойдёшь кормить червей». Эмре принюхался к пузырьку и поморщился. «Почему нет? Черви хотя бы не воняют!» «Замолкни и пей, дурень!» Эмре залпом выпил вонючее зелье, встряхнулся, вывалил язык, как шакал. «Счастливо!» «Как карапуз в кондитерской!» Чеда отобрала у него пузырёк и указала на рубашку. «Снимай!» «Ого!» «Это за то, что хорошо себя вел?» Чеда ткнула его в плечо. Эмре засмеялся, но от следующего удара взвыл. «Боги, Чеда, мы же не в ямах!» «Звякни еще раз про ямы, пожалеешь!» прошипела она. Эмре знал, как она не любит, когда он заикается про ямы, особенно дома, где могут услышать соседи. Он снял, наконец, рубашку, позволив Чеде осмотреть швы. Выглядели они куда лучше. Воспаление прошло, края постепенно затягивались. «Отлично», — сказал Эмре. «Я как раз собирался к Сейхану». «Начинается». «Никуда ты не пойдешь». «Чеда, я больше не могу тут сидеть. Лучше с разбега об стену убиться». «Но ты еще не поправился». «Стоять за прилавком и насыпать паприку красивым мерейским девушкам смогу. У тебя одни женщины на уме. Что поделать? Они меня любят». Чеда стукнуло его посильнее. Эмре взвыл от боли, но глаза его улыбались. Глядя, как он завязывает ремешки сандалии, Чеда подумала, что он и правда стал сильнее. Приятно видеть его таким, живым и здоровым, неизмученным кошмарами той ночи. «Ладно, хочешь вести себя как упрямый мул? Пожалуйста, я тоже пойду». «Куда это ты? Не твое дело». Эмре покачал головой, натягивая вторую сандалию. «Чеда со своими секретами. Замуж за них выходи, раз так их любишь». «Могу и за них. За кого же ещё? Не за тебя же». Эмре улыбнулся, но было в его улыбке что-то странное, затаённая боль. И всё же он промолчал, а Чеда не стала любопытствовать. Из дома они отправились на базар. Солнце светило ярко, но с севера задувал прохладный ветерок. Редкий гость в жаркие летние месяцы. Эмре шёл не спеша, осторожно. Однако Чеда видела, как шаг его становится всё увереннее и решила, что ему и правда полезно развеяться. «Всё будет хорошо, если Сейхан не заставит таскать бочки». «Ну что?» – спросила Эмре, заслышав шум просыпающегося базара. «Что? Расскажешь про них?» «Про что?» – Эмре закатил глаза. «Про цены на инжир!» «Про стихи Чеда, про что ещё?» Чеда посерьёзнела. Часа на два ей удалось забыть об этом, так она волновалась за Эмре. «Думаю, её убили из-за этих стихов или чего-то с ними связанного». «Но я не могу понять, почему. Может быть, это стихия о королях? Или об Осиримах? Или о тех и других? Но что из того? Тут явно какая-то загадка, и мне нужно её решить». Я всегда думал, её убили, потому что она ходила к цветущим полям. Раньше Чеда тоже так думала. Ведь мама пыталась сбежать как раз после ночи Бет-Заир. Что-то случилось в цветущих садах, поэтому она сказала, что не нашла цветов. Может, её увидели, но она сбежала и побоялась, что приведёт их к Дардзаде, к Чеде. Потому и сдалась королям. На углу они поравнялись с шеренгой торговцев, тянущих вёдра на базар. Одни несли воду, другие — лимоны и мяту. «Может, короли узнали, что стихи у неё?» — сказал мрэ когда они пристроились за водоносами. Что, она разгадала какую-то загадку? Чеда покачала головой. Тогда они искали бы книги. Может, они искали. Послали за ней дев, но не нашли. Нет, Дарцзада узнал бы. Но он просто отдал мне книгу и с тех пор о ней не спрашивал. Если бы он почуял, что за ней охотятся девы, или заподозрил, что это не просто наследство, он бы сжёг её на месте. «Дарцзада думает о себе и только о себе», продолжила Чеда их старую детскую поговорку. Но всё же это неправда. Дарцзада заботился о ней в своём духе. Четыре года. Даже слишком заботился. Вокруг шумел, просыпаясь, базар. Мужчины, женщины и дети расставляли прилавки, раскладывали товары, поднимали тенты, надеясь, что покупатели, спасаясь от жары, останутся хоть чуть-чуть подольше. Эмре замешкался, собираясь с мыслями. «Давай, говори», — велела Чеда. «Чеда, если Айя умерла, разгадывая эти загадки, ты тоже умрёшь на этом пути». Он указал на «Таурият», полускрытые каменными домами в дальней стороне базара, над Дворце Королей. «Они там уже четыреста лет, и ещё столько же проживут, оно того не стоит». Она знала, что Эмре пытается защитить её, но от этого было только хуже. Как в тот день, когда они вместе пошли к Цветущим Садам. «Ты не обязан мне помогать, Имре. Чеда попыталась уйти, но он схватил её за руку, развернул к себе. «Я помогу, если ты этого хочешь. Ты же знаешь, только скажи». Но обещай мне, что подумаешь. Он странно взглянул на неё, словно впервые увидел сегодня. Так куда ты собиралась? Просто провожала тебя, следила, чтоб швы не разошлись. Эмре прищурился. Не хочешь говорить? Так и скажи. За соседним прилавком тела выгрузила из печи на поднос восемь золотистых лепёшек и зазвонила в свой медный колокольчик, украшенный красным бантом. Чеда кивнула в её сторону. «Пошли, я угощаю». Эмре покачал головой, явно недовольный, что она сменила тему, но всё же пошёл за ней. Чеда схватила две лепёшки с козьим сыром, бросила на истёртые доски и прилавка серебряную монетку. «Зачем звонишь, Телла? Твой хлеб по запаху найти можно». Телла сложила ладони перед грудью и поклонилась. «Приветствую, о уважаемые», — вежливо сказала она и игриво улыбнулась Эмре. «Смотрите, кого к нам занесло». Ты же всегда так подозрительно на мои лепёшки смотришь. Думаешь, отравлю?» «Отравишь?» Эмреф цепился зубами в дышащую паром булочку. «Ну, пока... Вроде бы живой!» Пробурчал он с набитым ртом. «Хорошего дня, красавицы!» Он обернулся к чеде «Дальше я сам». Он поклонился, даже почти не морщась от боли, и ушёл в сторону высоких глинобитных стен и остроконечных крыш рынка специй. Телла с трудом оторвала от него взгляд, вновь взялась за лопатку. Чеда улыбнулась. «Смотри на здоровье». Телла наклонилась к ней и причмокнула губами так бесстыдно, что Чеда покраснела. «Сочный мужик, как инжир сладкий». «Телла!» Они рассмеялись, но Чеда почувствовала вдруг, что ревнует чуть сильнее, чем пыталась показать. «Хочешь сказать, что ни разу не попробовала? Порядочные девушки о таком не рассказывают». «О, так ты у нас теперь порядочная?» «Ладно тебе», — Чеда сунула в рот остаток лепёшки. «Я тебе хотела кое о чём попросить», — Телла прищурилась. «Попросить? Что, опять Даут?» «Опять, Телла, опять».